Глава двадцать девятая Рич с сердитым видом вышел на середину комнаты. Ростом он был ниже всех присутствующих, но мгновенно овладел ситуацией. Сняв свою черную шапку, он ударил ею Стайса по лицу. На мгновение глаза молодого человека вспыхнули, но он опустил меч. А сэр Ричард рявкнул. «Я сказал вам, не причинять вреда!» «Вы и так обошлись с этим парнем круче, чем я хотел!» Он бросился на меня, когда очнулся, рискнул оправдаться Гоуэр. «Молчи, болван!» — прикрикнул на него Рич, после чего повернулся ко мне и произнес спокойным и серьезным тоном. «Шардлэйк, я не хочу насилия. Мы схватили парня, зная, что это приведет вас сюда, а мне нужно с вами поговорить. Может даже так случиться, что мы сумеем помочь друг другу?» Я уставился на него. Это был тот самый, встревоженный Ричард Рич, которого я видел на сожжении Энн Аскью. Я ничего не сказал, на время лишившись дара речи. Николас изумленно взирал на внезапно возникшего в комнате тайного советника, а двое людей сэра Ричарда внимательно следили за нами. И тут послышался стук в дверь. Отчего все разом подскочили, кроме Рича? На чьём лице появилась более характерная для него хитрая улыбка. "Открой, Гоуэр", велел он. "Наша вечеринка ещё не закончилась". Леонард отворил дверь. Там стояли констебль с помощником, а между ними взбешённый барак. Я увидел, что кинжала у него на поясе нет. Спутники Джека толкнули его в дом, а Рички, внув на него, сказал своим людям: "Только полюбуйтесь". Вечно от этого типа сплошные неприятности. Мастер Барок, позвольте заверить вас, что это вторжение не поможет ни вам, ни вашему хозяину. Затем тайный советник подошёл к констеблю, который низко поклонился ему. Больше там никого нет. Нет, сэр, только этот, отозвался страж порядка. Хорошо. Вы оба получите награду, и помните, держите рот на замке. «Да, сэр Ричард». Констебль снова поклонился, махнул рукой своему помощнику, и они оба вышли. Рич закрыл за ними дверь и опять обернулся к нам, качая головой. На его лицо вернулась сардоническая улыбка, обнажившая мелкие ровные зубы. «Барак, я был от тебя лучшего мнения. Неужели ты не подумал, что если я пользуюсь домом...» то первым делом заплатил местному констеблю. Их всегда можно купить, а я плачу щедро. Джек ничего не ответил, и сэр Ричард пожал плечами. Садись за стол, и ты тоже, юноша. Он посмотрел на Овертона. Я хочу побеседовать с вашим хозяином. И если договорённость будет достигнута, я отпущу вас всех. Поняли? Мои помощники не ответили, но поскольку сам я кивнул, Это позволило Стайсу и Гоуэру подвести их к столу. Они сели. Смотрите за бараком хорошенько, велел Рич. Он как обезьяна, горазд на всякие штуки. Сэр Ричард подошёл к лестнице. Поднимемся наверх, мастер Шердлейк. У меня не было выбора. Оказавшись наверху, сэр Ричард провёл меня в комнату, обставленную так же бедно, как и весь дом. за одним столом, на котором стоял канделябр со свечами и пара стульев. Королевский советник жестом предложил мне сесть, а потом вновь, приняв серьёзный вид, молча посмотрел на меня. Мне показалось, что на лице Ричарда появились новые морщины. В свете свечей его серые глаза выглядели светлыми точками. Я молча ждал. Он сказал, что мы можем помочь друг другу. пусть пояснит, что имеет в виду. Знает ли Рич о пропавшем стенании грешницы? Я ни в коем случае не должен первым упоминать про исчезнувшую рукопись. Вы снова работаете на королеву, проговорил Рич. Это было утверждение, а не вопрос. Но из его записки и так уже было ясно, что он это знает. "Да", ответил я. "И у вас будут неприятности, если я вдруг исчезну". Помните, что ее величеству кое-что известно о вас. Я имел в виду новые неприятности, и Рич прищурился. Королева не обрадуется, узнав, например, что Стайс пытался подкупить одного из ее пажей, а я знаю это наверняка. При этих словах мой собеседник нахмурился, и я спросил, у вас на самом деле есть шпион в окружении Екатерины, как вы написали в записке. Сэр Ричард пожал плечами. «Нет, но несколько дней назад я заметил вас у Уайт-Холли, в помещении стража. Я и не знал, что вы меня видели. Вот теперь я действительно встревожился». Тайный советник наклонился над столом. «От меня ускользает лишь очень немногое». В его тоне слышалось как угроза, так и самодовольство. Вряд ли вы приходили к королю, подумал я тогда, а значит, вы снова работаете на его супругу, столько времени спустя. Я стал гадать почему. А вы сразу же начали свои допросы, связанные с убийством некоего Армстода Грининга, печатника. Только по просьбе его родителей. Не держите меня за дурака, Шардлейк, в раздражении воскликнул Рич Вы делали это по поручению королевы. Он не надолго задумался, а потом проговорил: "Позвольте угадать, что именно вы разнюхали". Грининг входил в группу религиозных фанатиков, вероятно, анабаптистов. Один член этой группы, некий Вандерстайн, голландский купец, а мы знаем, что в Голландии этих еретиков предостаточно. Другой Кёрди, купец из семьи старых лалардов. А нам известно, Сколько их в прошлом соблазнялась она боптизмом. Сэр Ричард поднял тонкую руку и стал загибать пальцы. Вандерстайн, Кёрди, подмастерье рук, Маккендрик, шотландский солдат, ставший проповедником, и он подался вперёд. Лимон, стражник из охраны самой королевы, не больше и не меньше. И наконец, Рич глубоко вдохнул. Похоже, ещё и теремщик из Стауэра по фамилии Милдмор. Все шестеро бесследно исчезли, словно бы растворились в воздухе. Я глубоко вздохнул. Похоже, этому человеку известно многое, однако он не знает, что Элиас убит и что лорд Пар держит Милдмора под охраной в надёжном месте. Иначе он сказал бы о четверых пропавших, а не о шестерых. Значит, вы тоже разыскиваете убийц Гриннинга, спросил я. Сэр Ричард наклонился над столом, сцепив руки и твёрдо сказал: "Нет. Я разыскиваю рукопись книги, очень важную для меня и, возможно, для Её Величества Королевы". Так он упомянул лишь про одну из книг. Но от Мелдмора я узнал, что рукописей было две: "Счинение Екатерины Пар" и "Испытание". En Askew. А в "Испытаниях" говорится как "Rich" пытал бедную узницу. Что если он не знает про стенание грешницы? Книгу Н. Аскю, рискнул я предположить, где говорится о времени, проведённом ею в тауэре. Сэ Ричард откинулся на спинку стула. Хорошо. Стало быть, мы раскрыли карты. Да, мне необходимо найти живые и бредовые измышления той порочной женщины. Значит, вы тоже знаете об этом. Откуда? Я говорил с подмастерием Элиасом до его исчезновения, и он упомянул, что у Грининга была эта книга, соврал я. Скажите, это из-за неё Стайс вместе с каким-то полуспятившим негодяем во всяком случае так показалось издали свидетелю, пытались проникнуть в Гринингу незадолго до того, как его убили. Тайный советник нахмурился. Откуда у вас эти сведения? Ах да, догадываюсь, от молодого Элиаса. Да, те двое пытались ворваться в типографию и забрать записки Энн Аскию, но их спугнули. А вскоре кто-то убил Грининга. А каким образом вы выяснили, что она у Грининга, сэр Ричард? Через тюремщика Милдмора, который теперь тоже скрылся. Милдмор кое-что знал о пребывании Энн Аскию в Тауэре, неважно откуда, и мой человек следил за ним. Стайс? Нет. Это был Гоуэр. Глядя на него, ни за что не подумаешь, но он очень ловок в таких делах. И Гоуэр донёс, что Милдмор заходил к Гринингу с сумкой на плече, причём сумка эта была полной, когда он пришёл, и пустой, когда он покинул его дом. Понятно. Рич заёрзал на стуле. И допрашивала Энаскию снова, тогда она была уже вне тюремных стен. Лодь до самого дня сожжения её держали в частном доме под моим наблюдением. Она с готовностью признала, что написала оскорбительный отчёт о своём пребывании в Тауэри и что среди прочего обвинила меня и Ризли в том, что мы её пытали. И заявила, что свои записи она ухитрилась тайком передать наружу. Правда, не сказала, каким образом и через кого, но в этом и не было необходимости. Слежка за Милдмаром дала мне ответ. Сэр Ричард нахмурился, играя желваками. Эта негодяйка смеялась мне в лицо, буквально гоготала, торжествуя, что сумела обвести нас вокруг пальца, злобно прошипел он. Ой, Наскию, ничего так не любила, как оставлять за собой последнее слово. Я подумал, что она и тут попытается, но он замолчал, и я закончил за него. Порок взорвался. Я помнил «Да, я видела вас там». «Вы боялись, что миссис Аскью могла что-то сказать сэр Ричард?» «Что именно?» — тихо спросил я. «Что-нибудь про меня?» «И еще про кое-кого?» «Повторить всю ложь из своих записей, ведь в наши дни еретическая пропаганда...» «Но если вы знали, что ее записки у Грининга...» — перебил я собеседника. «Почему в таком случае не арестовали его?» «И Милдмора заодно...» «Лучше действовать тайно...» Коротко ответил Рич, и я подумал, вот почему он напуган. Король уже был зол на сара Ричарда за пытки Энн Аскию с целью добыть компрометирующие сведения о королеве, и советник боялся, что если о попытках узнают все, это может оказаться концом его карьеры. Теперь стало абсолютно ясно, что ему, слава богу, ничего не известно о стенании грешницы». В голос сэра Ричарда снова вернулась былая самоуверенность. «Само собой, не только я один встревожился, что откровения Энн Аскью выйдут наружу. Так же сильно обеспокоилась и Екатерина. Недаром же она наняла вас. Ведь эта Аскью запросто могла написать что-нибудь про свои связи с королевой или ее друзьями-радикалами», Рич махнул рукой. «Но теперь мне нет до нее дела». «Сэр Ричард». В это трудно поверить. Ведь вы с ризли несколько месяцев пытались поймать его величество именно на этом, несомненно по поручению епископа Гарденера. Лан Гарденера провалился, напрямую признал мой давний враг. Он опирался на свидетельство против королевы, но против неё ничего не нашли, как вам, конечно, прекрасно известно. Король предупредил нас с самого начала, что необходимо привести ему убедительные доказательства. Супруга раздражает его своими вечными поучениями, но он все еще любит эту женщину. Теперь он злится на всех участников того плана, а Екатерина снова в милости. «Меня больше не интересует, еретичка она или нет». «Значит», — начал я, — «вам по-прежнему важно найти записи Энн Аскию. Вы хотите сохранить свое положение. Возможно, речь идет даже о спасении собственной шкуры». «А кто не хочет спасти себя?» В голосе сэра Ричарда послышалась угроза. «Королева тоже, не сомневаюсь, именно к этому и стремится, а поскольку она привлекла вас, догадываюсь, что в писаниях Энн Аскию может и впрямь содержаться нечто для нее опасное». Я промолчал. Рич вздохнул и устало продолжил. «Только глупые фанатики вроде Аскию или Гардинера Готов рисковать жизнью из-за таких вопросов, как природа мессы. Он наставил на меня палец. Прежде всего, любой здравомыслящий человек должен думать о себе. Вы правы, Шардлек. Я хочу обеспечить свою безопасность, как и королева. Я зашёл в тупик, пытаясь разыскать всех этих бесследно исчезнувших людей. Думаю, вы тоже. У меня имеется шпион в порту, и по его словам, есть также и другие, которые Следят, не попытается ли кто-нибудь вывести из Англии запрещенные книги. Те, другие, подозреваю, работают на королеву. И снова я не ответил. «На и ресурсы ограничены, как и ваши», — продолжал речь раздраженным тоном. «Я предлагаю вместе разыскивать книгу Аскию». Он издал горький смешок. «В последние пятнадцать лет заключаются странные союзы». «Не могу забыть, чем закончилась наша последняя сделка». сказал я наконец. Вы попытались меня убить. Тайный советник пожал плечами. О, я бы хотел в вашей смерти не сомневаетесь, но тут замешаны более важные вещи. Предлагаю вам ограниченное по времени сотрудничество с конкретной целью. И, конечно, поскольку вы находитесь под защитой королевы, бояться вам нечего. Я откинулся на спинку стула. Мне нужно некоторое время подумать. Я питал к Ричу сильные чувства, смесь отвращения, ненависти и полнейшего недоверия. Хотя, нужно признаться, я испытал и некоторое удовлетворение, сидя сейчас за столом и впервые договариваясь с ним на равных, а также удовольствие от того, что сам я знал больше, чем тайный советник. И, по большому счету, мой собеседник был прав. Сложившаяся ситуация сотрудничества и впрямь имела смысл. Более того, союз с сэром Ричардом давал мне возможность попытаться предотвратить самое страшное, не позволив ему получить вместе с записями Энн Аскью еще истинание грешницы, поскольку это был действительно взрывоопасный материал. Так что на этот раз именно я оказался бы в выигрыше, затеяв двойную игру с хитроумным Ричем. Вы имеете в виду, что вам нужно время, чтобы проконсультироваться с людьми королевы? предложил советник. Да, я понимаю. Вы отдаёте себе отчёт в том, что книгу Nasky уже могли вывести из страны, чтобы напечатать её за границей. Равно как и истина не грешницы, подумал я, но вслух, разумеется, этого не сказал. Я думаю, что вряд ли, Рич снова склонился над столом, переплетая пальцы. Вы знаете Джона Бойла? Ну, того, который теперь живёт как изгнанник в Антверпене. Лично не знаю, но много о нем слышал. Он главный издатель еретических книг в Европе. И наиболее вероятный адресат этого хлама согласны? Да. За Джоном Бойлом уже некоторое время следят люди короля. За это отвечает Пейджет, личный секретарь Генриха. Но я вхожу в число членов Тайного Совета, кто читает их отчеты. Мы бы хотели, чтобы по приказу императора Карла мятежного Бойла арестовали и сожгли, как у Уильяма Тинделла. Десять лет назад, но императорская власть в Антверпене нынче слаба. Мы можем только наблюдать. Нам известно, что Бойл ожидает какой-то важный груз. Груз пока что не прибыл, или, по крайней мере, его еще не было на месте два дня назад, когда мы получили последнее сообщение. Понятно. Это также совпадало с тем, что писал мне Хью Кертис. А какова роль во всем этом лорда-канцлера Лизли? Как водится, он оставляет тяжелую работу мне. Кто руководит вашими людьми? Стайс? Да, он мой дальний родственник, один из тех бесчисленных молодых людей, которые мечтают получить место при дворе. Я выискиваю среди них наиболее мозговитых и таких, кто не боится испачкать руки, а Гоуэр — один из его лакеев. Гоуэр кажется немного неуравновешенным. Стайс заверил меня в его преданности. И это похоже на правду. Нужно до определенной степени доверять чужим подчиненным, иначе можно сойти с ума, не так ли? Верно. Если мы разыщем книгу Энн Аскью, я хочу заранее договориться, чтобы мы сожгли ее, не читая. Сэр Ричард излагал свои условия медленно и четко, чтобы не возникало никакого недопонимания. Я кивнул. С этим не будет проблем. И опять я имел преимущество перед ричем, зная, что в книге Аскию нет ничего о королеве, и поэтому меня совершенно не волновало, что станет с этой рукописью. Я уже решил посоветовать Екатерине заключить временное соглашение с сэром Ричардом, при условии, что сам я буду следить за ним, как ястреб. И я не сомневался, что если бы не пришел на эту встречу, тайный советник наверняка убил бы Николаса. а я никогда не узнал бы, кто это сделал. «Я вдумаю все, что вы сказали. Посоветуюсь с людьми королевы», — сказал я. Мой собеседник кивнул. «Так я и предполагал». Я мрачно улыбнулся. «Во мне очень везло в последние годы, а, сэр Ричард? Эти обвинения в казнократстве, когда во время войны вы отвечали за финансы, а теперь еще несколько месяцев службы у Гардинера и Ризли, чтобы помочь имскомпрометировать королеву и в результате полный провал. Но, сожалению, мне показалось, что вы утратили свою обычную самонадеянность. До сих пор советник говорил вежливо, как с равным себе человеком, но теперь он гневно взглянул на меня и погрозил тонким пальцем. Может быть, королева на этот раз и вышла сухой из воды с Шардлейк. Но не будьте слишком уверены, что всё пойдёт так, как хотят реформаторы. Я предложил сотрудничество в конкретном деле на ограниченное время. Скажите это своим хозяевам и запомните, пожалуйста, на будущее, когда будете говорить со мной, что я как никак член Тайного совета. Сэр Ричард вздвинул брови, и я понял, что он сожалеет, что дал слабину и утратил передо мной хладнокрове. Его слова о том, что реформаторы не должны быть слишком самоуверенными, я счёл намёком на новый заговор, затеваемый традиционалистами. О чём-то подобном недавно говорил лорд Парр, и в этом деле вполне мог быть замешан загадочный Бертано, кем бы он ни был. Но я не рискнул упоминать об этом. Я встал и отвесил иронический поклон, поинтересовавшись: "Как мне связаться с вами?" Записка, отправленная по этому адресу, попадёт ко мне. Пока что здесь останется Стайс, хотя ему и кажется, что это место ниже его достоинства. Последний вопрос, сэр Ричард. Вы знаете, что Стивен Билкнеп умер? Да, я его душеприказчик. Его планы по возведению собственного мавзолея отклонены в Линкольнс-Ин. Советник пожал плечами. Да, я слышал. Сэр Ричард, вы просили Билкнэпа попытаться втереться ко мне в доверие прошлой осенью. Рич посмотрел на меня с неподдельным недоумением. С чего бы это вдруг? Кроме того, я прекратил давать поручения Билкнэпу. Его здоровье стало ненадежным. Я посмотрел на собеседника. Он выглядел искренне удивлённым. То, что делал Билкнэп, похоже, никак не касалось этого человека. Впрочем, Рич был законченным лжецом. «Пожалуйста, дайте мне ответ завтра, мастер Шардлейк. У нас мало времени». Сэр Ричард тоже встал. «Теперь можете забрать этого негодяя Барака и долговязого юнца и убирайтесь уже отсюда». Стайс и Гоуэр стояли рядом, когда мы с помощниками втроем покидали дом. Я знал, что и Николас, и Джек... Скорее всего, расценивают такой смиренный уход как поражение. Но мне было не до этого. Требовалось срочно сообщить в Уайт-Холл о том, что произошло. Мы прошли по Темс-стрит. Все улицы после вечернего звона были пустынны. В теплую ночь открытые окна мерцали квадратами света от зажженных внутри свечей. Мимо прошел какой-то городской чиновник в Камзоле, Путь ему освещали факельщики. «Должно быть, этому констеблю дали хорошую взятку», — злобно проговорил Барак. «Какую могут себе позволить лишь такие типы, как Рич? Черт возьми! Остаться бы мне один на один с этим стайцем, и я бы оторвал ему яйца! Он еще и издевался, мол, лорд Рич сказал ему, что я когда-то работал на лорда Кромвеля. Неужели Кромвель и правда подбирал с улицы всякий сброд? А тот другой болван, откликнулся Николас, и вообще свихнулся. Он такое говорил. Я посмотрел на его опухшее от синяков лицо и сказал: "Извини, я не знал, что мы столкнулись с Ричем. Он не перед чем мне остановится". Ученик обернулся ко мне. Это и в самом деле он, тайный советник? "Да", сердито ответил Джэк. "Я слышал, что у него плохая репутация". Нам приходилось скрещивать с ним клинки, пояснил Барк. Его уже десяток раз следовало повесить. Он повернулся ко мне и взорвался. Какого хрена ему от вас надо? Я горько рассмеялся. Боюсь, Джэк, ты не поверишь. Царь Ричард предложил работать вместе. Николас, при тебе я не могу сказать больше. Это небезопасно. Значит, я должен рисковать жизнью и просто смириться с этим? Горечо запротестовал Овертон. И что никак нельзя призвать к ответу этих мерзавцев? Парень без рассудков, подумал я. Но чёрт возьми, у него хватает мужества так говорить после того, как ему чуть не отрубили голову. По-моему, некий прав, пробормотал Джэк. Я не могу сообщить тебе большего, Николас, не нарушив клятву. Я и так уже рассказал бароку больше, чем следовало, вздохнул я и чуть поколебавшись, добавил: А что Здорово тебе досталось. Не считая первого удара по голове, этот голый эр коллашматил меня почём зря, когда я очнулся и попытался сопротивляться. Что за манера бить человека, который не может ответить? Потом они сказали, что если я буду вести себя тихо, меня не тронут. У меня не было выбора. Голос молодого человека слегка дрожал, и я понял, что он испугался больше, чем хочет признать. Скажите мне хотя бы одно, попросил он. Они выставили мою жизнь как условие сделки, потребовали от вас что-то взамен. Нет, не беспокойся, Николас. Рич просто воспользовался тобой как приманкой, чтобы я пришёл поговорить. По сути, из этой встречи наибольшую выгоду извлёк я сам. Но хоть чему-то можно порадоваться. Как твоя рана на груди заживает? Но нужно постоянно промывать эти порезы. Тогда иди прямо домой. Я набрал в грудь побольше воздуха. Николас, когда ты поступил ко мне на работу, ты наверняка даже не предполагал, что на тебя станут нападать или что тебя будут брать в плен всякие опасные мерзавцы. Наверное, целесообразнее передать тебя какому-нибудь другому баристу с самыми лучшими рекомендациями, обещаю. К моему удивлению, парень рассмеялся. Я ни о чём не жалею, сэр. Как по мне, так это гораздо интереснее, чем юриспруденция. Я покачал головой, вспомнив, как Некоторые молодые джентльмены любят авантюры, их приучили считать это доблестью, и даже недавнее приключение не вышибло подобного заблуждения из головы моего подопечного. Мы расстались в конце Темз-стрит. Так что всё-таки случилось, спросил Барак, когда Ойертон ушёл. Я рассказал ему всё, и он задумчиво погладил свою бороду. Играем в жмурки. Что теперь будете делать? Пойду во дворец, попытаюсь встретиться с лордом Паром. Мне казалось, что вам на сегодня хватит, и я должен немедленно сообщить о предложении Риччи. Между прочим, Джек, то, что я сказал Николасу касается и тебя тоже, добавил я. Думаю, вам обоим следует уйти. Мой помощник покачал головой. После такого? Нет. Они меня разозлили. Точнее, затронули твою гордость. Помню, что ты говорил недавно. И как насчёт Тамазин? Барокнах хмурился. Я не подкоблучник какой-нибудь, Джек. Я хочу довести это дело до конца. Кроме того, добавил мой спутник более тихим голосом. Вам нужен кто-то в помощь. Вам не на кого положиться. Всем этим придворным наплевать, что с вами станет. Не могу же я допустить, чтобы убили моего друга. Но королева — попытался возразить я. — Она прежде всего предана своей семье, — раздраженно перебил меня Барк. — И королю, хотя и страшно его боится. Вам нужны люди, на которых можно положиться. Я имею в виду не только себя, но и Ника. От него тоже есть толк. Вы сами только что убедились. Подумайте об этом. Он повернулся и пошел прочь, к своему дому. Теперь походка Джека стала пружинистой, и Я понимал, что сердце моего старого товарища буквально разрывалось между нынешней спокойной жизнью и прежними славными деньками, и эта стычка нарушила равновесие. Страсть к приключениям в нём перевесила, как и в Николесе. Молча качая головой, я побрёл в темноте к реке, чтобы взять лодку до Уайт Холла.